Глава двадцать Рано утром следующего дня. Том разбудил стук дверного кольца. Он схватил халат и спустился вниз. Принесли телеграмму. Ему пришлось сбегать наверх за чаевыми для почтальона. Он прочитал ее в холодной гостиной. Передумал. Хотел бы встретиться с тобой. Приезжаю в одиннадцать сорок пять. Г. Гринлев. Том содрогнулся. Что ж, этого следовало ожидать, подумал он. Но он не столько ожидал, сколько боялся, или пробил час. Уже почти рассвело. В гостиной было тоскливо и неуютно, и безличное обращение вызывало мурашки. В итальянских телеграммах нередко бывали опечатки, которые казались ему смешными. А что, если бы они напечатали «Р» или «Д» вместо «Г»? Каково бы ему было сейчас? Он побежал наверх и снова забрался в теплую постель, пытаясь еще немного поспать, Интересно, Марш заглянет к нему или постучится в его дверь? Она ведь тоже слышала громкий стук дверного кольца. Но потом он решил, что она по-прежнему спит. Он представил себе, как здоровается с мистером Гринлифом у дверей, крепко жмет ему руку, а также попытался вообразить, какие последуют вопросы. Но мозг его затуманился, и ему стало не по себе. Он был слишком сонным, чтобы формулировать конкретные вопросы и ответы, но и заснуть не мог потому что был весь в напряжении. Ему хотелось приготовить кофе и разбудить Марч, чтобы было с кем поговорить, но он и думать не мог о том, чтобы зайти во вторую спальню и увидеть разбросанное повсюду белье и пояса с подвязками. Разбудила его Мардж, которая сказала, что уже приготовила внизу кофе. «Что скажешь?» — широко улыбнулся Том. «Утром я получил телеграмму от мистера Гринлифа. Он приезжает в полдень». «Да ну! А когда ты ее получил?» Рано утром, если, конечно, мне это не приснилось. Том поискал телеграмму. Да вот же она. Марш прочитала ее. «Хотел бы встретиться с тобой», — повторила она и едва заметно улыбнулась. «Очень мило. Надеюсь, и я ему пригожусь. Ты спустишься или тебе принести кофе наверх?» «Спущусь», — сказал Том, надевая халат. На Марш был свитер и слаксы, черные вельветовые слаксы, хорошего покроя шитые, наверное, на заказ, подумал Том, потому что они плотно облегали ее тыкваобразную фигуру. Они засиделись за кофе до тех пор, пока в десять не пришли Анна с Уго и не принесли молоко, булочки, утренние газеты. Потом приготовили еще кофе с горячим молоком и перешли в гостиную. Это был один из тех дней, когда в утренних газетах ни о Дике, ни о деле Майлза ничего не было. Такие дни случались, но редко. Потом опять что-то появлялось в вечерних газетах, хотя настоящих новостей так и не было. Просто читателям напоминали, что дикий до сих пор не найден, а дело Майлза по-прежнему не раскрыто. Марч и Том отправились на вокзал встретить мистера Гринлифа, который должен был приехать в 1.45. Опять шел дождь, и было так ветрено и холодно, что, казалось, дождь переходит в снег. Они стояли на вокзале под навесом и смотрели, как люди выходят из ворот. Наконец. Появился мрачный и мертвенно-бледный мистер Гринлиф. Мардж бросился ему навстречу и поцеловала в щеку. Мистер Гринлиф улыбнулся. «Привет, Том!» — сердечно произнес он, протягивая руку. «Как поживаешь?» «Неплохо, сэр. А вы?» У мистера Гринлифа был небольшой чемоданчик, но его нес носильщик. Носильщик поехал с ними и на моторной лодке, хотя Том сказал, что вполне справится с чемоданом. Он предложил сразу же отправиться домой, но мистер Гринлиф хотел сначала поселиться в гостинице и настоял на этом. «Поселюсь в гостинице и сразу же приду. Остановлюсь, пожалуй, в Гритте. Это далеко от твоего дома?» — спросил мистер Гринлиф. «Не слишком близко, но вы можете дойти до Сан-Марко и сесть в гондолу», — ответил Том. «Если вы хотите только поселиться, то мы поедем с вами. Вероятно, мы можем вместе пообедать» если, конечно, вы не намерены какое-то время побыть с Марш наедине. Он становился прежним Рипли, предпочитавшим держаться в тени. «Я приехал сюда главным образом для того, чтобы поговорить с тобой», — сказал мистер Гринлев. «Есть какие-то новости?» — спросила Марч. Мистер Гринлев покачал головой. Он нервно и рассеянно смотрел в окно моторной лодки, словно считал себя обязанным осматривать незнакомый город — хотя ничего и не отмечал особо. На вопрос Тома насчет обеда он так и не ответил. Том сложил на груди руки, придал лицу приятное выражение и постарался больше не разговаривать. Да и мотор лодки гудел. Мистер Гринлив беседовал с Марша о римских знакомых. Тому показалось, что Марш и мистер Гринлиф быстро нашли общий язык, хотя Марш говорила, что до встречи в Риме не была с ним знакома. Они пошли пообедать в скромный ресторанчик, расположенный между гостиницами Грити и Реальто, и специализирующийся на морских продуктах, которые были выставлены в сыром виде на длинном прилавке внутри помещения. На одной из тарелок были разложены маленькие осьминоги фиолетового цвета, которые так нравились Дике, и когда они проходили мимо этой тарелки, Том кивнул в ее сторону и сказал Марч: «Как жаль, что Дике не сможет этого отведать». Марш весело улыбнулась. Перед едой она всегда приходила в хорошее расположение духа. За обедом мистер Гринлиф был поразговорчивый, но по-прежнему сидел с каменным выражением лица и то и дело оглядывался, словно ожидая, что в любую минуту может появиться дикий. Нет, полиция так и не нашла никаких улик, и радоваться, по его словам, было нечему. Поэтому он сам нанял американского частного сыщика, который должен разгадать тайну. Том призадумался. У него тоже было смутное подозрение, или точнее опасение, что американские сыщики лучше итальянских. Но его поразила очевидная бесполезность затеянного. То же самое, очевидно, поразило и Марч, потому что на ее лице вдруг появилось бессмысленное выражение. «Пожалуй, затея неплохая», — сказал Том. «Ты хорошего мнения об итальянской полиции?» — спросил у него мистер Гринлев. «Вообще-то да» ответил Том. «Их преимущество хотя бы в том, что они говорят по-итальянски, могут добраться куда угодно и допросить всех подозреваемых. Надеюсь, что человек, за которым вы послали, говорит по-итальянски?» «Право не знаю», — неуверенно ответил мистер Гринлив, как будто только сейчас сообразил, что ему нужно было бы этим поинтересоваться, а он этого не сделал. «Его зовут Маккарон. Говорят, очень хороший специалист». «По-итальянски явно не говорит», — подумал Том. «Когда он приедет?» Завтра или послезавтра. Завтра я буду в Риме встречу с ним, если он уже там. Мистер Гринлиф доел свою виталью А пармиджана телятин с пармским соусом, ел он немного. У Тома совершенно замечательный дом, сказала Марч, приступая к семислойному ромовому пирожному. Том взглянул на нее с легкой улыбкой. Допрос думал Том, начнется, вероятно, дома, когда они с мистером Гринлифом останутся одни. Он знал, что мистер Гринлев хочет поговорить с ним наедине, и поэтому предложил выпить кофе в том же ресторане, прежде чем Марч пригласит их выпить кофе дома. Марч нравился кофе, приготовленный в его кофеварке с фильтром. И все же она полчаса просидела с ними в гостиной, когда они пришли домой. Ничего-то Марч не понимает, думал Том. Наконец он, изобразив недовольство, сдвинул брови и указал глазами наверх. Марш немедленно поняла намек, постучала ладошкой по порту и объявила, что хочет немного вздремнуть. Она пребывала в своем обычном несокрушимом мажорном состоянии духа и в продолжение всего обеда говорила с мистером Гринлифом так, будто Дики, несомненно, не был мертв. И мистер Гринлиф не должен так сильно переживать, потому что это вредно для пищеварения. Можно подумать, что она еще надеется когда-нибудь стать его невесткой, отметил про себя Том. Мистер Гринлиф поднялся и, сунув руки в карманы пиджака, принялся ходить взад и вперед, словно директор, собирающийся продиктовать письмо стенографистке. Том обратил внимание на то, что он слова не сказал по поводу богатого интерьера, да, скорее всего, и не обратил на него внимания. «Такие вот Том дела!» — вздохнув, начал он. «Такой странный конец». «Конец? Ты живешь в Европе, а Ричард...» «Никто из нас еще не высказал предположение, что, возможно, он уехал в Америку», — осторожно заметил Том. «Нет, это невозможно. Американские миграционные власти предупреждены на этот счет». Мистер Гринлифф, не глядя на него, продолжал шагать взад и вперед. «А что ты сам думаешь? Где он может быть? Он может скрываться в Италии, сэр. Это совсем не трудно, если не останавливаться в гостиницах, где для регистрации требуют паспорт». «Здесь есть гостиницы, где можно не регистрироваться?» «Официально нет, но для того, кто знает итальянский, так же хорошо, как дикий, это не проблема. Более того, за деньги хозяин какой-нибудь маленькой гостиницы ничего бы не сказал, даже в том случае, если бы он знал, что его зовут Ричард Гринлиф. По-твоему, он этим и занимается?» Мистер Гринлиф неожиданно посмотрел на него, и Том снова увидел жалкое выражение в его глазах, на который обратил внимание в тот вечер, когда они встретились впервые. «Нет, я...» «Может быть, я не знаю, что сказать по этому поводу». Он помолчал. «Мне горько об этом говорить, мистер Гринлифф, но, по-моему, дикий мертв». Выражение лица мистера Гринлифа не изменилось. «И все из-за той депрессии, о которой ты упоминал? Что он тебе сказал?» «Это было его обычное состояние». Том нахмурился... «История с Майлзом явно его потрясла. Ну, такой уж он человек. Не любит открытости, никакого насилия не любит». Том облизнул губы. Ему действительно было необычайно трудно выразить свои мысли. «Он говорил, что если еще что-то произойдет, то он что-нибудь с собой сделает. Сам не знает что. Тогда я впервые понял, насколько он равнодушен к живописи. Может, только на время». Но прежде я думал, что Дикий всегда обращался к живописи, когда с ним что-то происходило. «Он действительно воспринимает живопись так серьезно?» «Да», — твердо сказал Том. Мистер Гринлив снова поднял глаза к потолку и заложил руки за спину. «Жаль, мы не можем найти этого Димасиму. Вероятно, он что-то знает. Насколько я понимаю, они с Ричардом вместе ездили на Сицилию». «Я этого не знал» сказал Том. Он догадался, что мистеру Гринлифу было известно об этом от Марч. Димасиму тоже исчез, если он вообще существовал. Я склонен полагать, что Ричард выдумал его, чтобы убедить меня в том, что он занимается живописью. Полицейские не могут найти художника по фамилии Димасиму в своих картотеках или как там они называются. «Я с ним никогда не встречался», сказал Том. Дикий говорил о нем пару раз». «Я никогда не сомневался, что этот человек существует, и не только в картотеке». Он рассмеялся. «Что это ты говорил насчет того, что если еще что-то с ним произойдет? А что с ним происходило? Что было тогда в Риме, я не знал, но, кажется, теперь знаю, что он имел в виду. Его допрашивали по поводу затопленной лодки в сан -Ремо. Вам об этом говорили?» «Нет». «В нашли затонувшую моторную лодку». Она пропала в тот день или около того, когда мы с Дики были там. А прогулку мы совершали почти на такой же. Там дают на прокат моторные лодки. Как бы там ни было, лодка была затоплена, и на ней нашли следы, которые, скорее всего, являлись следами крови. Получилось так, что лодку нашли сразу же после убийства Майлза. А меня они тогда разыскать не могли, потому что я путешествовал по стране, и поэтому спросили у Дики, где я. Я даже подумал, что Дики, вероятно, решил... «Уж не подозревают ли его в моем убийстве?» Том рассмеялся. «Боже, праведный!» Я лишь строю догадки, исходя из тех вопросов, которые задавал мне несколько дней назад полицейский инспектор. Он говорил, что уже расспрашивал об этом Дике. Самое странное, что я не знал, что меня разыскивают. Не всерьез, но все же разыскивают. Пока не увидел заметку в газете в Венеции. Тогда я явился в полицейский участок и назвался. Том продолжал улыбаться. Несколько дней назад он решил, что будет лучше, если он сам расскажет обо всем этом мистеру Гринлифу, когда с ним увидится, независимо от того, известно мистеру Гринлифу о происшествии с лодкой в сан или нет. Будет хуже, если мистер Гринлиф узнает обо всем от полицейских, которые расскажут ему, что Том был с диким в Риме в то время, когда ему было известно, что полиция его разыскивает. Кроме того... Рассказанное вписывается в то, что он говорил насчет подавленного состояния Дики. «Мне не совсем это понятно», — сказал мистер Гринлив. Он сидел на диване и внимательно слушал. «Все это позади. Главное, мы с Дики живы. Я вспомнил об этом только потому, что Дики знал, что меня разыскивает полиция, ведь они его расспрашивали, где я. Возможно, во время первого допроса он не знал точно, где я, но знал, по крайней мере, что я по-прежнему в Италии. Но даже когда я приехал в Рим и увиделся с ним, Он не сообщил об этом в полицию. Он не хотел им помогать. Он не такой. Я знаю об этом, потому что как раз в это время Марч разговаривала со мной в Риме, в гостинице. А Дики был в участке, где его допрашивали полицейские. Его позиция была такая. Пусть полиция сама меня ищет. А он им не скажет, где я. Мистер Гринлев недовольно и чуть заметно покачал головой, как отец понимающий, что Дики именно такой. Кажется, в тот вечер он и сказал, если что-то еще случится со мной. И когда я был в Венеции, меня это несколько озадачило. Полицейские, наверное, думали, что я болван, раз не знал раньше, что меня ищут, но дело в том, что я действительно этого не знал. М -м -м", равнодушно протянул мистер Гринлиф. Том поднялся, чтобы принести Бренди. Не могу согласиться с тем, что Ричард покончил с собой, сказал мистер Гринлиф. Марш тоже в это не верит. Я просто сказал «возможно». Я тоже не думаю, что это могло произойти. «Не думаешь?» «А что же ты думаешь?» «Что он скрывается», — сказал Том. «Могу я предложить вам немного бренди, сэр? Наверное, после Америки в этом доме несколько холодновато». «По правде говоря, да», — мистер Гринли взял предложенный ему бокал. «Он ведь может быть и в другой стране, не обязательно в Италии», — сказал Том. Из Неаполя он мог уехать в Грецию, во Францию, еще куда-то, ведь его начали искать не сразу. Знаю, знаю, устало проговорил мистер гринли